Глава т р Особая каста в Центральном разведывательном управлении США – это сотрудники, работающие на российском направлении. Из более чем двадцати тысяч штатных разведчиков ЦРУ около шести сот задействованы в работе против России. Внушительная цифра, не так ли? И здесь речь идет только о сотрудниках, чьим единственным направлением работы является Россия. А с учетом того, что главным и по праву единственным достойным противником для США является Российская Федерация, то с уверенностью можно сказать, что если не весь оставшийся штат сотрудников, то б о л ь ш а я его половина так или иначе имеет одну задачу – как можно больше нагадить России, где бы т о ни было. И в решении этой задачи наши главные партнеры с высокой эффективностью применяют весь свой потенциал, включая последние достижения науки и техники. Работа на российском направлении — это уже само по себе успех. Ты признан лучшим из лучших. Ты прошел усиленную подготовку. У тебя больше шансов продвинуться по карьерной лестнице, больше шансов вписать свое имя в историю ЦРУ и тому подобное. Грош цена тому, кто недооценивает противника. В случае с российской разведкой и контразведкой в отношении ЦРУ применяются адекватные меры воздействия и противодействия, полностью соответствующие угрозам. исходящим от данной организации. Именно такое адекватное отношение проявляет наша контрразведка в отношении одного из лучших образцов современной школы ЦРУ Майкла Робинсона, первого секретаря посольства США в России, официально сотрудника политической секции, в реальности сотрудника резидентуры ЦРУ кадрового разведчика. Майкл женат, воспитывает д в о и х дочерей. Если дальше переводить на советский лад все эпитеты в отношении Майкла, то мы получаем незабвенное комсомолец спортсмен активист и ах какой человек отличительной чертой Майкла является то что это человек безгранично влюбленный в свою профессию подходит неформально к выполнению каждого задания непрерывно совершенствует свою страновеческую подготовку в России живет и работает по методу полного погружения в среду обитания и фактически если бы не небольшой акцент и дипломатический иммунитет Тон то о вполне мог бы сойти за среднего русского обывателя. Недалеко от входа в сандуновскую баню паркуется автомобиль с дипломатическими номерами. Из автомобиля выходит Майкл. Он открывает багажник, достает оттуда сумку. Из нее виднеется веник. Майкл направляется к входу и заходит внутрь бань. За действиями американца из другого припаркованного автомобиля Скрытно наблюдают лучшие представители оперативно-поискового управления Федерального бюро безопасности. Лучшие, потому что данное направление работы у нас также в подчете. Здесь обыкого не пошлешь. В автомобиле три человека. Они наблюдают за тем, как Майкл п а р к у е т с я выходит из машины и направляется в баню. В этот момент они ведут неспешный разговор. Как ш ты к х Каждый четверг в баню. Может он русский, а не американец? Под их н е г о косит. Чтоб нас в заблуждение ввести, говорит старший группы. Мне лично до одного места кто он такой. Главное, что сегодня моя очередь попариться за счет оперативных расходов. Поддержал разговор второй сотрудник. Кому париться, а кому улицу охранять вместе с американской машиной. Недовольно заметил оперативный водитель. Не охранять, а своевременно выявлять возможную враждебную деятельность иностранных разведок с использованием технических средств и оперативных методов. хлупает водителя по плечу. Высокая честь Гена, не каждому она выпадает. Так, Михалыч, Товс, поехали. Даёт команду старший. Как только Майкл заходит в бане, двое наружников вберут свои сумки, из которых также торчат веники, выходят из автомобиля и быстрым шагом направляются за американцем. После того, как его товарищи вышли из машины, водитель грустно вздыхает. Вот так всегда. Кому-то всё, а кому-то высокая честь. После этих слов он лезет в бардачок, достает оттуда сверток в фольге, разворачивает его и начинает с грустью есть дежурный бутерброд. Майкл входит в зал отдыха, раздевается в одном из свободных номеров, оборачивается в простыню, берет вениг и направляется в помывочнопарильное отделение. Сотрудники наружного наблюдения располагаются поодаль от Майкла, ведут себя непринужденно, стараются не выпускать американца из поля зрения. И в то же самое время делают все, чтобы тот не обратил на них внимания. Майкл входит в небольшую парилку хамам, закрывает за собой дверь. Все помещение о к у т а н о густым паром. Он с осторожностью передвигается, чтобы найти скамейку и присесть на нее. Из тумана слышится голос: "Здоровенькие булы, православные. Добрый вечер". С небольшим акцентом отвечает Майкл. Вдруг из густого пара резко появляется чья-то рука и хватает Майкла за горло. За ней показывается голова владельца руки, на нее низко натянута банная шляпа. Незнакомец вплотную приближается к американцу и пристально его рассматривает. Майкл Робинсон, спросил незнакомец. Да, я американский дипломат. Вы не имеете права. Я тебя уже тут тридцать минут безвылазно жду. А на разговор у нас с тобой от силы двадцать секунд, потому что сейчас сюда должен войти сотрудник ФББ, который тебя п о с е т т Поэтому все делаем быстро. А тебе говорить вообще не нужно, только кивать. Ты меня понял? Майкл кивает в ответ. Знаешь, кто такой Эрик г и п с Майкл положительно машет головой. Видишь, вот этот шарик? Показывает небольшой пластиковый шарик. Его нужно передать г и п с у Ты меня понял? Майкл кивает. У тебя немного подходящих мест. В к а к о е из них мы его запихаем? В этот раз тоже отвечать не нужно. Майкл молча открывает рот. Незнакомец кладет туда шарик. Сейчас медленно, как ни в чем не бывало, выходишь из парилки и идешь в бассейн поплавать. В случае чего шарик проглотишь. Ты меня понял? Майкл вновь молча соглашается. Незнакомец отпускает американца и подталкивает его к выходу. Американец выходит из парилки и поворачивает в сторону бассейна. Как раз в это время в коридоре появляется сотрудник наружного наблюдения, который делает вид, что не собирался в парилку и направляется вслед за Майклом в бассейн. Майкл снимает тапочки, простыню, подходит к бассейну и спускается в воду по лестнице, где уже плавают другие посетители. Следом за ним то же самое делает н е г л а с н ы й наблюдатель. В это же самое время из хамама выходит мужчина с низко натянутой шляпой и полностью замотанный в простыню. Он направляется в зал отдыха, где быстро теряется среди других любителей попариться.